Глава сороковая Через несколько дней миссис Керри отправилась на вокзал проводить Филиппа. Она стояла у двери вагона, глотая слезы. Филип был оживлен и полон нетерпения. Ему хотелось, чтобы поезд поскорее отошел. «Поцелуй меня еще разок», — попросила она. Он высунулся из окна вагона и поцеловал ее. Поезд тронулся, она все стояла на перроне маленькой станции и махала платком, пока поезд не скрылся из виду. На сердце у нее было тяжко, и дорога до дома показалась ей нескончаемо долгой. «Ничего удивительного, что ему не терпелось поскорее уехать», — думала она. «Он ведь еще мальчик, и его манит будущее, а вот ей — ей». И она изо всех сил стиснула зубы, чтобы не заплакать. Мысленно она помолилась Богу, чтобы он оградил ее мальчика от всякого зла и соблазна, даровал ему счастье и удачу. Но Филипп забыл и думать о ней, как только сел в вагон. Он думал только о будущем. Он написал «Миссис Оттер Массио», которой Хейер дал ему рекомендательное письмо, и в кармане у него лежало ее приглашение на завтрак чаю. Приехав в Париж, Филипп велел погрузить свои вещи на извозчика и медленно покатил по оживленным улицам через мост по узеньким переулкам латинского квартала. Он снял комнату в «Отель де Де на одной из самых захудалых улочек возле бульвара Монпарнас, откуда ему рукой было подать до школы Амитрано где он собирался учиться. Лакей внес его сундук на пятый этаж, и Филиппа провели в крошечную комнатушку, очень душную, так как окна не открывались. Большую часть номера занимала громадная деревянная кровать с балдахином из красного репса. На окнах висели засаленные портьеры из той же материи. Комод служил и умывальником. А тяжелый гардероб был в стиле, который принято приписывать доброму королю Луи Филиппу. Обои выцвели от времени, они были темно-серые, и на них можно было различить гирлянды из коричневых листьев. Филиппу комната показалась забавной и очень уютной. Время было позднее, но Филипп, слишком возбужденный, чтобы заснуть, спустился вниз и пошел по бульвару, туда, где горели огни. Они привели его на вокзал. Площадь перед ним была освещена дуговыми фонарями. Яркий свет, грохот сновавших во все стороны желтых трамваев, так обрадовали Филиппа, что он громко засмеялся. Повсюду были открыты кафе, и, захотев пить, а главное, получше разглядеть толпу, Он уселся за столик перед кафе-де-Версай. Ночь была теплая, и за столиками сидело много народу. Филипп жадно разглядывал посетителей. Тут были мужья с женами и детьми, компания бородатых мужчин в каких-то странных головных уборах, которые громко разговаривали и размахивали руками. Рядом с ним сидели двое мужчин, похожих на художников, с дамами, которые, надо надеяться, не были законными женами. За спиной какие-то американцы отчаянно спорили об искусстве. Филипп был взволнован до глубины души. Он сидел долго, устал из дороги, но такой счастливый, что с трудом заставил себя подняться с места, а когда наконец лег спать, уснуть все равно не мог и прислушивался к многоголосому шуму Парижа. На следующий день часов в пять он отправился к Бельфорскому льву. И на новой улице, которая шла от бульвара Распай, нашел квартиру миссис Оттер. Это бесцветное существо лет 30 провинциального склада усиленно изображало даму из общества. Она познакомила его со своей матерью. Из разговора выяснилось, что миссис Оттер учится в Париже уже три года и не живет со своим мужем. В маленькой гостиной висели два написанных ею портрета. На неопытный взгляд Филиппа сделаны они были мастерски. «Неужели я когда-нибудь смогу так хорошо писать?» — воскликнул Филипп. «Надеюсь, что да», — сказала она не без самодовольства. «Ну, сразу всему не научишься». Она была очень любезна и дала ему адрес магазина, где он мог купить себе папку, бумагу для рисования и уголь. «Я пойду в Аметра на завтра к девяти, и если вы будете там в это время, позабочусь, чтобы вы получили удобное место». Она спросила, с чего он собирается начать, и Филиппу не захотелось показать, как он мало разбирается в этом новом для него деле. «Да, как вам сказать, прежде всего надо научиться рисовать, как вы», — ответил он. «Вот молодец. Другие ужасно торопятся». А я не притрагивалась к маслу целых два года, и посмотрите, вот вам результат. Она взглянула на портрет матери, довольно топорное изображение, висевшее над пианином. И на вашем месте я была бы осторожнее в выборе знакомых, не стала бы, например, водиться со всякими иностранцами. Я лично очень разборчива в своих знакомствах. Филипп поблагодарил ее за совет, но он показался ему странным. Ему не очень-то хотелось быть разборчивым. «Мы живем так, словно не уезжали из Англии», — вставила молчавшая до сих пор мать, миссис Оттер. «Мы даже перевезли сюда всю нашу обстановку». Филипп поглядел комнату, она была заставлена громоздкой мебелью, а на окнах висели такие же кружевные гардины, какие тетя Луиза вешала на лето. Пианино было задрапировано блестящим шелком и каминная доска тоже. Миссис Отер поймала его взгляд. «Вечером, когда закрываешь ставни, и в самом деле кажется, будто ты не уезжал из Англии». Иди мы то же самое, что ели дома, добавила мать, на завтрак мясо. Обедаем в середине дня. Выйдя от миссис Оттер, Филипп отправился покупать рисовальные принадлежности, а на утро, ровно в девять, явился в школу, изо всех сил, стараясь не выдать, как он робеет. Миссис Отер была там и подошла к нему с приветливой улыбкой. Его тревожило, как его примут другие ученики. Филипп не раз читал, какими грубыми шутками встречают новичков в некоторых студиях. Но миссис Аттер его успокоила: "Ну, у нас не бывает ничего подобного. Чуть не половина наших учеников дамы. Они-то и задают тон". Студия была просторной и пустой. На серых стенах были наколоты примированные рисунки. На стуле сидела натурщица в небрежно накинутом халате, а вокруг нее стояло человек десять мужчин и женщин. Кое-кто из них разговаривал, остальные заканчивали свои наброски. Это был перерыв. Натурщица отдыхала. «На первых порах не беритесь за что-нибудь слишком трудное», — сказала миссис Аттер. «Поставьте мольберт сюда. Вы увидите, что с этой точки ее рисовать проще всего». Филипп поставил мольберт, куда она показала, и миссис Атер познакомила его с молодой женщиной, сидевшей с ним рядом. «Мистер Керри, мисс Прайс». «Мистер Керри еще только начинает учиться. Будьте добры, помогите ему немножко, пока он не освоится». Потом она обратилась к натурщице «Ля поз. «В позу». Натурщица бросила «Птид Републик», которую читала, и, недовольно скинув халат, влезла на помост. Она встала, слегка расставив для устойчивости ноги, и закинула руки за голову. — Дурацкая поза, — сказала мисс Прайс, — не пойму, зачем они такую выбрали. Когда Филипп вошел в студию, на него посмотрели с любопытством, и даже натурщица равнодушно скользнула по нему взглядом, но теперь никто больше не обращал на него внимания. Филип, сидя перед чистым листом бумаги, смущенно поглядывал на натурщицу. Он не знал, с чего начать. Филип никогда не видел обнаженной женщины. Она была уже немолода, с дряблой грудью, бесцветные русые волосы в беспорядке падали на лоб, кожа была покрыта крупными веснушками. Филип бросил взгляд на рисунок мисс Прайс. Она работала над ним только два дня, и видно было, что ей нелегко. Бумага стала шершавой от беспрерывного стирания резинкой, и на взгляд Филиппа фигура казалась как-то странно перекошенной. Надо надеяться, что я сделаю не хуже», — подумал он. Он начал рисовать голову, собираясь перейти от нее к торсу и ниже, но почему-то рисовать с натурой оказалось бесконечно труднее, чем по памяти. Он запутался и украдкой поглядел на мисс Прайс. Она работала с ожесточением, брови ее были сдвинуты, глаза горели тревогой. В студии было жарко, и на лбу у нее выступили капельки пота. Это была девушка лет двадцати шести с густыми матово-золотистыми волосами. Волосы были красивые, но небрежно причесаны, стянутые со лба назад и кое-как закручены в узел. Лицо широкое, а с приплюснутым носом и небольшими глазами. Кожа скверная, с какой-то нездоровой бледностью. Выглядела она немытой, неухоженной. Невольно казалось, что она и спит, не раздеваясь. Держалась мисс Прайс серьезно и молчаливо. Когда снова объявили перерыв, она отошла, чтобы поглядеть на свою работу. «Непонятно, зачем я так мучаюсь», — сказала она, — Но мне хочется, чтобы все было правильно», — она посмотрела на Филиппа. «А как ваши дела?» «Да никак», — ответил он невеселой улыбкой. Она поглядела на его рисунок. «А на глазок ничего у вас и не выйдет. Надо найти пропорции и расчертить бумагу». Она быстро показала ему, как взяться за дело. Филиппу понравилось ее серьезное отношение к занятиям, но его отталкивало, что она так некрасива. Он был благодарен ей за помощь и снова принялся за работу. В это время в студии прибавилось народу, главным образом мужчин, потому что женщины всегда приходили первыми, и для начала сезона учеников набралось довольно много. Вскоре в комнату вошел молодой человек с жидкими черными волосами, громадным носом и длинным лицом, в котором было что-то лошадиное. Он сел по другую руку от Филиппа и кивнул издали мисс Прайс. — Как вы сегодня поздно, — сказала она. — Только что встали? — День уж очень славный. Захотелось полежать в постели и помечтать о том, как хорошо на улице. Филип засмеялся, но мисс Прайс отнеслась к словам его соседа совершенно серьезно. — Странно. по-моему, куда разумнее было бы выйти и погулять на воздухе. «Путь юмориста усен терниями», — сказал молодой человек, даже не улыбнувшись. Ему, видимо, не хотелось работать. Поглядев на свой холст, он писал маслом и вчера уже набросал фигуру натурщицы. Сосед повернулся к Филиппу. «Только что из Англии?» «Да». «А как вы попали в Эмитрана?» «Это единственная школа, о которой я узнал». Надеюсь, у вас нет иллюзий, будто здесь вас могут научить чему-нибудь полезному. — Ну, это лучшая школа в Париже, — сказала мисс Прайс. — Тут к искусству относятся серьезно. — А кто сказал, что к искусству надо относиться серьезно? — спросил молодой человек. И так как мисс Прайс презрительно передернула плечами, добавил, — Дело в том, что всякая школа плоха. Она по самой своей природе, академично. Эта школа не так вредна, как другие, потому что учат здесь хуже, чем где бы то ни было. А раз вы ничему не можете научиться, тогда зачем же вы сюда ходите, — прервал его Филипп. — Я знаю более прямую дорогу, но не иду по ней. Мисс Прайс, женщина образованная, она скажет как-то по латыни. Прошу вас... Не впутывать меня в ваши разговоры, мистер Клаптон, отрезала Прайс. Единственный способ научиться писать, — продолжал он невозмутимо, — это снять мастерскую, взять натурщицу и выбиваться в люди самому. «Разве это так трудно? — спросил Филипп. — Но это нужны деньги». Он принялся рисовать, и Филипп стал его искосы разглядывать. Кладтон был высок и отчаянно худ, его крупные кости словно торчали из тела, острые локти, казалось, вот-вот прорвут рукава ветхого пиджака, брюки внизу обтрепались, а на каждом из башмаков красовалась грубая заплата. Мисс Прайс встала и подошла к Мальберту Филиппа. Если мистер Клаттон хоть минуту помолчит, я вам немножко помогу. «Мисс Прайс не любит меня за то, что у меня есть чувство юмора», — сказал Клаттон, задумчиво рассматривая свой холст. «Но ненавидит она меня за то, что я гений», — он произнес эти слова с такой важностью. А лицо его, на котором выделялся огромный уродливый нос, было так комично, что Филипп расхохотался. Однако мисс Прайс побагровела от злости. «Только вы один и подозреваете себя в гениальности». «Один я, хоть в какой-то мере и могу об этом судить». Мисс Прайс стала разбирать работу Филиппа. Она бойко рассуждала об анатомии, композиции, планах, линиях, а также о многом другом, чего Филипп не понял. Мисс Прайс посещала студию уже очень давно и знала, какие требования мастера предъявляют к ученикам. Но хотя она и могла показать, в чем ошибки Филиппа, подсказать ему, как их исправить, она не умела. — Я страшно вам благодарен за то, что вы так со мной возитесь, — сказал ей Филипп. — Чепуха, — ответила она, покраснев от смущения. — Вы или другой, какая разница? И мне помогали, когда я начинала учиться. — Мисс Прайс желает подчеркнуть, что она делится с вами своими познаниями только из чувства долга. — Отнюдь не ради ваших прекрасных глаз, — пояснил Клаттон. Мисс Прайс скинула на него разъяренный взгляд и вернулась к своему наброску. — Часы пробили двенадцать. И натурщица, с облегчением вздохнув, спустилась с помоста. Мисс Прайс собрала свое имущество. — Кое-кто из наших ходит обедать к Гравье, — сказала она Филиппу, посмотрев на Клаттона. — Лично я ем дома. — Если хотите, я свожу вас к Гравье, — предложил Клаттон. Филипп поблагодарил и собрался идти с ним. У выхода... Миссис Оттер осведомилась, как его дела. «Фанни Прайс, вам помогла?» — спросила она. «Я посадила вас рядом, понимая, что она может быть полезна, если, конечно, захочет. Она очень неприятная, желчная девица и совсем не умеет рисовать, но зная здешние порядки и может помочь новичку, если на нее найдет такой стих». На улице Клаттон сказал Филиппу. «Вы покорили сердце. Фанни Прайс, берегитесь!» — Филипп засмеялся. Он еще не встречал человека, сердце которого ему меньше хотелось бы покорить. Они подошли к дешевенькому ресторанчику, который посещали многие ученики из школы и сели. За столиком уже обедали трое или четверо молодых людей. Им подали яйцо, мясо, сыр и маленькую бутылку вина, и все это стоило один франк. За кофе платили отдельно. Столики были расставлены прямо на тротуаре, и мимо них по бульвару, без отдыха звеня, сновали маленькие желтые трамваи. «Кстати, как вас зовут?» — спросил Клаттон, усаживаясь. «Керри». «Разрешите, господа, представить вам моего старого верного друга по фамилии Керри», — произнес Клаттон. «Мистер Фланаган, мистер Лоусон. Посмеявшись, молодые люди продолжали свой разговор, болтали о тысяче разных вещей, и все разом. Никто не обращал никакого внимания на собеседников. Рассказывали о том, где побывали летом, о своих мастерских, о различных школах, называли незнакомые Филиппу имена — Моне, Мане, Ренуар, Писаро, Дега. Филипп слушал, затаив дыхание, и хотя все это было... Ему еще чуждо, сердце его замирало от восторга. Время летело, Клаттон встал из-за стола и сказал Филиппу. «Если вам захочется, приходить сюда вечером. Я, наверное, буду. Для того, чтобы обзавестись катаром желудка, лучшее место не найдешь, но зато не найдешь и дешевле во всем латинском квартале».